Глава 20. Остановившись у входа в пещеру, Джо осмотрелся. Вид отсюда на окрестности был потрясающий. Хоть и стояла ночь, но луна освещала высокие холмы, покрытые белой пеленой снега, и обросшие черным хом леса. Перемежаясь, они образовывали причудливые узоры и мешали зрению корректно воспринимать расстояние в трехмерном пространстве. Да, атмосфера тут таинственная, если не сказать мистическая. Особенно ночью. Наверное, суеверные индейцы и вправду испытывали тут благоговейный трепет. Но только не Джо, который во всякую чертовщину не верил. Перед тем, как войти внутрь пещеры, остановились перевести дух и выпили еще виски из фляги. «Это и есть Белая пещера», – вновь начал рассказывать Манзома. «Ее протяженность составляет более 17 километров, а глубина достигает 70 метров. Это древнейшее культовое место Мдева-Кантонов, где совершался обряд жертвоприношения. У местных бледнолицых ходит великое множество легенд, баек и слухов об этом месте. Якобы оно проклято. Они повествуют о духах шаманов, охраняющих колодец душ, который ведет на нижний ярус пещеры. Духи шаманов ищут возможности вселиться в человека. Однако человек, в которого вселится дух, станет пожирать души других людей. Вход в первый ярус исследовался многократно. Тут и археологи копали, пока совет племени не прислал десяток бойцов с автоматическим оружием и не выгнал их, так что колодец, где по утверждению легенды находится источник могущества и силы, так и остался малоизученным. Археологи выяснили, что люди здесь поклонялись духам со времен верхнего неолита. Индейец вновь отпил из фляги и спокойно двинулся в темноту пещеры, освещая путь фонарем. «Это все ерунда, конечно. Я о страшном духе хранителя пещеры. Дух тут не один, а целых три». Я тебе рассказывал о трех великих шаманах, которые устроили Великое Камлание и призвали небесный огонь. Их тела похоронили здесь, в этой пещере. С тех пор они втроем приглядывают за этим местом и чужих не пускают. Особенно не любят всяких балбесов, которые неуважительно себя ведут по отношению к нашей святыне или пришли без жертвы. Фонарь в руках Брэндона вдруг стал светить намного более тускло, потом замигал и совсем погас. «Вот!» – как-то уныло проговорил он. «Тут и начинается мистика. Погоди, никуда не ходи. А то можно ногу сломать. Я сейчас зажгу огонь». Он в темноте возился, топтал, сопел и тихонько матерился минуты две, пока не зажег два факела. Один из них протянул Шредеру. Когда гид принес факелы, Изор и взору Шредера открылись на скальные рисунки, которыми были покрыты стены пещеры, он воистину наполнился благоговением перед тысячелетиями историй, которые они помнили. Сколько ног тут ходило в поисках мистического опыта, сколько рук прикасалось к камню. Монзома рассказывал легенды этого места, а Джо с интересом рассматривал древние символы. Они осторожно двинулись дальше. Факелы разгорелись ярче через несколько шагов. На стенах виднелась наскальная живопись, как вполне понятная, так и совершенно загадочная, носящая какой-то символический характер. Наконец спутники добрались по извилистому коридору в приличных размеров зал, почти правильной круглой формы в основании. Свод также представлял собой вытянутую сферу. «Пришли!» — объявил Манзома, улыбнувшись. «Тут и будем камлать!» В просторной пещере, пол которой был покрыт белым песком, а стены — новыми рисунками, шаман усадил своего гостя на деревянный чурбан, сунул флягу в руку, но Шреддер только головой вертел, осматриваясь и любуясь игрой света в сверкающих сталактитах. Возможно, они соленые, если так блестят. Ну что ж... Индейцы вправду нашли на редкость красивое место для своих обрядов. В байке про духов трех шаманов Шредер не верил, разумеется. А вот то, что индейцы могли выгнать отсюда археологов, прозвучало вполне правдоподобно. Индейцы тем временем разжег костер. Видимо, ритуальная одежда, как и дрова, хранились здесь же, потому что с собой они не, не несли никаких свертков или сумок. Монзом уже успел снять своё пальто, словно сошедшее со страниц вестернов, и успел где-то раздобыть шаманскую хламиду всю обвешанную кожаной бахромой и какими-то тотемными висюльками. «Ну как тебе тут, мистер Шредер? хитро блеснул глазами, спросил усевшийся с другой стороны костра Манзома. «Я вот сколько раз тут был, то сих пор не могу это место воспринимать спокойно. Каждый раз это прилив восторга. Каждый раз черпаю здесь силы». «Тут просто потрясающе!» сообщил Шредер своему проводнику, двигаясь за ним по извилистому проходу. «Я очень впечатлен». Ничуть не жалею, что мы отправились сюда сегодня. Даже не знаю, как я могу тебя отблагодарить за эту экскурсию. Сейчас еще выпьем, съедим что-нибудь и будем начинать. А есть что покушать? Поинтересовался он после предложения шамана поесть, ведь с собой они никакой еды не брали. Что мне нужно будет делать? Манзома криво улыбнулся. Тишина пещеры не была абсолютной. На периферии что-то шелестело, а в костре сухо потрескивали поленья. «От тебя ничего не требуется, дружище. Просто наблюдай и не сдерживай себя в желаниях. Слушай себя внутреннего. Движения твоей мысли могут тебя завести совсем уж неожиданные закоулки разума. Ты можешь ощутить опасность и страх, но вряд ли они будут твоими собственными. Попытайся отделить свои мысли от тех, которые тебе вкладывают иные сущности». Он закончил месить какой-то порошок в ступке и, взяв у Шредера флягу, щедро залил все содержимое виски. От полученного компота пошел одуряющий, будоражащий и вместе с тем приятный запах. Он подал гостю несколько полос пимикяна и сам умял внушительный кусман, запивая их из фляги, то и дело поглядывая на каменную ступку, где настаивался компот. «Ты сказал камлать?» – переспросил Джо преобразившегося соседа. «Я не умею. И боюсь, не особо верю во все это. Не обижайся, пожалуйста. Я в восторге от этого места. Но камлальщик из меня никакой». Но я с удовольствием понаблюдаю, как это делается. Мысленно я с тобой. А насчёт силы? Ну, я могу характеризовать свое настроение сейчас как приподнятое, а чувства возвышенные. Главным образом, потому что мы просто дошли уже сюда целыми и здоровыми, подумал Шреддер, но оскорблять своим неверием в чудеса шаманизма своего нового друга он не хотел. Манзома предложил выпить, поесть и начинать. А сам уже сидел у Кастера, поблёскивая необычными вещицами из металла и бисера на одежде и что-то толок в каменной ступке. Совсем иначе он смотрелся сейчас в этом антураже. Естественней, органичней, нежели в бытовой одежде белых. Вот теперь перед Шредером сидел настоящий индеец. Не такой яркий, как в фильмах, но более натуральный. Джо с интересом рассматривал украшения на необычной ритуальной одежде. Очень непривычно выглядела не только одежда, но и вся пещера. Взгляд притягивала не наскальная живопись и не несколько сталактитов, переливавшихся волшебным блеском под потолком, добавлявших к картине сюрреализма. С противоположной стороны пещеры темнел вход на другой уровень пещеры, закрытый медвежьей шкурой. Вот она-то и казалась тут чужеродной. Джо задумался, как бы ему вежливо отказаться от подобного угощения, ведь подхватить энтерит или что-то похуже совсем не хотелось. Неизвестно же, кто и какими руками его готовил, и что по нему в этой пещере ползало. «Слушай!» «А как твои духи меня пустили сюда? Я же чужой, не индеец. И можно сказать, просто любопытствующий», спросил Шреддер, отвинчивая крышку с фляги, чтобы приложиться к ней. «Ты можешь в это не верить», пожал плечами Манзома. «Но наша встреча была результатом промысла духов. Возможно, ты менее чужой здесь, чем даже я. Возможно, что ты больше индеец, чем... Возможно, что ты больше индеец, чем даже кривая Секвойя». Сначала я думал, что ты просто хороший человек и все. Но за сегодня я увидел в тебе проявление воинского духа больше, чем видел у некоторых за всю их жизнь. Может, ты не все испытания духов прошел на отлично, но я не знаю никого, кто справился бы лучше. Ты показал себя достойным воином и настоящим человеком. И то, что медведь вышел этой ночью на тебя и не причинил тебе вреда, не случайность».